Глава десятая Между тем, миссис Феррари приводила в исполнение намеченный план. Прямо из конторы адвоката она направилась в Ньюберийскую гостиницу. Леди Монтбери была дома и одна. Но персонал гостиницы не решался беспокоить ее, узнав, что посетительница не желает назвать себя. Новое горничное ее сиятельство, пробегая через вестибюль, услышала разгоревшийся спор. Поскольку она была француженка, то решила вопрос чисто по-французски. «Мадам бандита как порядочная женщина. Возможно, у нее есть причины не называть себя, которые Миледи одобрит. Распоряжения не пускать посторонних не было. Значит, дело касается только Миледи и мадам. Не угодно ли вам пожаловать за мной наверх?» Несмотря на всю свою решимость, миссис Феррари немного струсила. Сердце ее билось так сильно, будто хотела выскочить из груди. Но, как ни странно, в жизни люди нервные и чувствительные зачастую совершают поступки отчаянной храбрости, добиваясь усилием воли концентрации всех психических сил организма. Горничная подвела маленькую женщину к высоким дверям и постучала. Тихий серьезный голос откликнулся. «Войдите!» Горничная отворила дверь, доложила. «К вам, дама, по делу! и немедленно исчезла. Одолевая робость, миссис Феррари переступила порог с прыгающим сердцем, потными ладонями, сухими губами и горячей головой. Стояло ясное утро, но в покоях Миледи Монтбери царил полумрак. Шторы на окнах были опущены. Миледи сидела спиной к ним, как будто даже приглушенный солнечный свет был ей неприятен. После памятного визита к доктору Уайброу внешность ее очень изменилась. Красота ее исчезла, на лице остались кожа до кости, контраст между смертельной бледностью лица и металлическим блеском глаз стал поразительнее прежнего. В мрачной черной одежде, угрюмство которой подчеркивала белизна вдовьего чепца, Раскинувшись на зелёном диванчике с томной грацией пантеры, Миледи с минуту разглядывала вошедшую, затем отвела глаза. «Я вас не знаю. Что вам угодно?» Миссис Феррари напряглась, но первый порыв ее мужества исчез. Приготовленные слова застряли в горле. Она смолчала. После минутной паузы леди Монбери вновь посмотрела на непрошенную гостью. «Вы глухо глухонемая?» Наступила новая продолжительная пауза. Леди Мондбери опять опустила глаза и безразличным тоном спросила. «Вам нужны деньги?» «Деньги?» Одно это слово всколыхнуло маленькую женщину. К ней вернулись и мужество, и злость. «Сделайте одолжение! Посмотрите на меня, миледи!» Сказала она с пробудившейся яростью. Миледи в третий раз подняла глаза. Роковые слова сорвались с губ миссис Феррари. «Я пришла, Миледи, сообщить вам, что деньги, посланные в вдове Феррари, получены». Блестящие черные глаза леди Монбери остановились с пристальным вниманием на женщине, бросившей ей в лицо обличающую фразу. Ни испуга, ни замешательства, ни даже малейшего проблеска любопытства не мелькнуло в ее взоре. Черты ее были мертвенно-неподвижны. Она полулежала так же спокойно, как прежде. В руке ее чуть подрагивал роскошный китайский веер. Ловушка миссис Феррари явно не сработала. В комнате вновь повисло тягостное молчание. Леди Моннабери казалось, что-то обдумывала. Блуждающая улыбка... Улыбка, одновременно печальная и жестокая, появилась на ее тонких губах. Она сложила веер и указала им на стул в дальнем конце комнаты. «Пожалуйста, присядьте». ошеломленные неудачей предприятия, не зная, что говорить, что делать, миссис Феррари машинально повиновалась. Леди Моннбери, превстав с дивана, впервые оглядела ее с нескрываемым интересом и прилегла снова. «Нет», — сказала она себе спокойно. «Эта женщина ходит твердо, она не пьяна. Остается только предположить, что она помешана». Меледи говорила громко, не стесняясь присутствия миссис Феррари. Оскорбленная Эмилия выпалила в ответ. «Я так же мало пьяна и помешана, как и вы». «Да?» произнесла леди Монтбери. «Стало быть, вы только дерзкая. Неотесанные англичане, как я заметила, способны на дерзости, пользуясь необузданной английской свободой. Это особенно бросается в глаза нам, иностранцам. Разумеется, я не могу отвечать вам тем же. Но я в затруднении. Горничное поступило неблагоразумно, впустив вас сюда». Должно быть, ваша порядочная наружность обманула ее. Что ж, объяснитесь, кто вы? Вы назвали имя курьера, который покинул нас в несчастье странным образом. Уж не был ли он женат? Уж не вы ли его жена? И не знаете ли вы, где он находится?» Негодованию миссис Феррари не стало границ. Вспышка гнева и ярости сорвала ее с места и бросила к дивану, на котором возлежала Миледи. «Я его вдова!» — вскричала Эмилия страшным голосом. «И тебе это известно, злодейка! Ах, мой несчастный муж! Будь проклят тот час, когда мисс Локвуд рекомендовала его в курьеры лорду!» Прежде чем она успела произнести еще хоть слово, леди Монтбери Выгнувшись, как кошка, соскочила с дивана и, схватив миссис Феррари за плечи, стала трясти ее, с безумным неистовством повторяя «Ты лжаж, лжаж, Лжаш!», лжаш, лжаш Внезапно оттолкнув насмерть перепуганную женщину, она воздела руки к небу. «О, Господи Иисусе! Святая Дева Мария! Возможно ли это? Может ли быть, что этого человека послала ко мне эта женщина?» Миссис Феррари, дрожа от страха, попыталась выскользнуть в дверь. Миледи метнулась к ней, как черная молния. «Стой, дура! Стой, где стоишь! И отвечай! Если ты поднимешь крик, клянусь, я задушу тебя собственными руками! Сядь! Сядь, успокойся! Не бойся ничего! Глупая! Это я дрожу от ужаса! Это я чуть не схожу с ума! Признайся, ты солгала!» «Ты все придумала, да? Отвечай, ты с сдуру произнесла это имя!» «Нет, нет, я тебе не верю! Всю правду я смогу узнать только у нее! Где она живет? Где? Ответь, мерзкая гадина, и я отпущу тебя!» Как ни напугана была миссис Феррари, она стиснула зубы и решилась молчать. Но все ее существо сотрясало крупную дрожь. Миллиди зашипела, и угрожающе вскинула руки с длинными желтыми крючковатыми пальцами. «Что было делать Эмилии?» Охнув, она отшатнулась к стене и назвала адрес. Презрительно усмехнувшись, Миледи выпрямилась и резким жестом указала на дверь. Эмилия на ватных ногах побрела к выходу, но леди Мондбери уже пришла в голову другая мысль. «Нет!» — воскликнула она. «Нет!» Ты выдашь меня. Ты предупредишь ее. Она не примет меня. Она успеет скрыться. Мы поедем к ней вместе. Успокойся. Сядь. Ты к ней не войдешь. Мы только доедем до места. А там... Сейчас я позову горничную. Поверни спиной к двери. Страшно смотреть на твою перепуганную рожу. Она требовательно позвонила. Влетела горничная. Сто угодно, мадам?» «Плащ и шляпку! Живо!» Девушка принесла плащ и шляпку. «Кэп, прежде чем я сосчитаю до десяти!» Служанка исчезла. Леди Мондбери, постояв у зеркала, с кошачьей гибкостью обернулась к миссис Феррари. «Краши в гроб кладут, не правда ли?» произнесла она с угрюмой вспышкой иронии. «Дайте вашу руку!» Взяв Эмилию под руку, она повлекла ее к выходу. «Вам нечего бояться, если вы будете послушны», шептала миледи, спускаясь по лестнице. «Доставьте меня к мисс Локвуд, и мы расстанемся навсегда». В вестибюле милая парочка столкнулась с владелицей гостиницы. «Моя добрая приятельница, миссис Феррари», любезно представила спутницу леди Монтбери. «Я так рада встрече!» Хозяйка проводила их до дверей. Кэп ждал. «Усаживайтесь, добрая миссис Феррари», — сказала ее сиятельство. «И назовите кучеру адрес». Они тронулись. Настроение леди Монбери вновь переменилось. Она со стоном откинулась на подушки и погрузилась в мрачные мысли, не обращая никакого внимания на маленькую женщину, чью волю она подчинила себе. Всю дорогу женщины провели в тягостном молчании. Когда Кэп замер возле дома мисс Локвуд, миледи оживилась. Она легко выскочила на мостовую и захлопнула за собой дверцу, прежде чем миссис Феррари успела пошевелиться. «Отвезите даму домой», повелительно бросила кучеру леди Монтбери. Через мгновение она уже стучала в двери. Ей отворили. «У себя, мисс Локвуд». «У себя». Был ответ. Леди Монтбери вошла в дом. «Куда ехать, сударыня?» обратился извозчик к Милли. Миссис Феррари приложила ладони к вискам, пытаясь сосредоточиться. Могла ли она оставить свою подругу и благодетельницу на произвол страшной женщины? Что сейчас можно предпринять? Кому обратиться? Тревожные мысли тщетно метались в ее маленькой головке. Проходивший мимо молодой человек Случайно бросил взгляд в окно Кэба и подошел к дверце. По-видимому, он узнал миссис Феррари. «Добрый день. Вы тоже собираетесь навестить мисс Локвуд?» — дружелюбно спросил молодой человек. Эмилия всплеснула руками. Сама судьба протягивала ей руку помощи. Перед ней стоял Генри Вестфик. «Ступайте к ней, сэр!» — вскричала Эмилия. «Немедленно ступайте к ней! Эта негодяйка вошла к мисс Агнессе! Ступайте и защитите ее!» «Какая негодяйка?» — изумленно спросил Генри. Ответ буквально поверка его востолбенения. Он не поверил своим ушам, когда миссис Феррари, скорбно закатив глаза, выдохнула. «Леди Монбери! Через секунду Генри пришел в себя. Самообладание всегда было отличительной чертой его натуры. «Я обо всем позабочусь», — просто сказал юноша. Он постучал в двери дома, и его также впустили.